Глава 54. Олеся. Самая счастливая. Попрощавшись с друзьями, Кир повел меня на стоянку к оставленному там своему Лексусу. «Поедем ко мне?» – вопросительно посмотрела я на него, когда удобно разместилась в просторном кресле. «С мамой познакомлю». «С мамой чуть позже. Сейчас заедем в одно место сначала». Туманно ответил он, выезжая со стоянки и вглядываясь в поток машин слева от себя. «У тебя сюрпризы еще не закончились», — с подозрением уставилась я на него. «Вся наша жизнь — один большой сюрприз», — рассмеялся он, вклиниваясь, наконец, в поток машин. «Не хочу, чтобы ты со мной когда-нибудь заскучала. Или тебе по нраву степенная череда семейных будней? Мне по нраву безопасная череда совместных дней с тобой, независимо от погоды на улице». Поставила я на всякий случай акцент на безопасности. «С парашютом прыгать мне сегодня не хочется», — уточнила для непонятливых, разглядывая подвеску с медвежьей лапой, которая раскачивалась на зеркале заднего вида. «А почему лапа медвежья?» «Мой тотем — медведь», — ответил он, не отвлекаясь от дороги и поглядывая в телефон на навигатор. «Ух ты!» — восхитилась я. «А откуда ты знаешь, что именно он твой тотем?» «Потом расскажу». В одной из поездок познакомился с шаманом, он и водил меня к моему тотему. Кира, а что еще я про тебя не знаю? разглядывала я его с интересом. Олеся, я сам про себя не все знаю, усмехнулся он. У нас с тобой целая жизнь впереди, чтобы узнать друг друга получше. Подмигнул он мне и свернул к отдельно стоящему зданию свадебного салона. Вперед, скомандовал он, открыв дверь. Кира, я не собиралась сегодня платье выбирать. И вообще, это дорогой салон. Протесты отклоняются. Тащил он меня за руку, и я едва поспевала за ним. «Здравствуйте», — громко возвестила на себе, входя в салон. «Девушке надо быстро подобрать лучший наряд. Мы записаны на…» Он глянул на часы. «На десять. Черкасов, проверьте там у себя». «Да-да, мы ждем вас», — подошла к нам элегантная брюнетка лет 35. «Визажист и парикмахер подойдут через полчаса». «Зачем визажист-то?» — вставила я свои пять копеек в их разговор. Не переживайте, улыбнулась она мне. Вас профессионально подкрасят, и если вдруг поплакать захотите, ничего не растечется. Я удивленно вскинула брови. Вот уж чего не предполагала, так это слез, но промолчала. Сколько вам нужно времени, чтобы я девушку забрал до 14 часов? спросил он серьезно. В 13:45 ожидайте, думаю, управимся, в тон ему ответила дама. Как невесту зовут? Доброжелательно посмотрела она на меня. «Олеся?» «Чудесно! Следуйте за мной, Олеся!» Увлекла она меня к бесчисленным стойкам с роскошными свадебными нарядами. Кир снова умудрился меня удивить. Я совсем забыла, что мы в Дербенте подали заявление о бракосочетании. Сегодня, оказывается, как раз та дата, и он умудрился даже о прическе моей подумать. Маме позвонила сразу, как только поняла, зачем я примеряю свадебное платье. Но та ответила, что знает про регистрацию и что разговаривать ей некогда. «Ну ладно», — надула губы я, ощущая вокруг себя мировой заговор. «Все все знают, одна я умудряюсь быть постоянно в неведении». В 13.40, поблагодарив мастеров за сотворенное со мной великолепие, неуверенно двигаясь в сказочно красивом белоснежном платье, вышла на улицу, ощущая себя золушкой, над которой взмахнула волшебной палочкой фея. Кир, словно сошедший из глянцевой обложки «Мэнс Хелс, встретил меня у входа. «Олеся», — прошептал он в восхищении и немного завис, разглядывая меня. А я не спешила подходить, наслаждаясь триумфом быть для прекрасного принца лучшей. Украшенный розами белый «Мерседес» катил по знакомым с детства улицам родного города. А мы с Киром, поедая украдкой друг друга восторженными взглядами, сидели притихшие, держась за руки. Когда проехали район ЗАГСа, в который подали заявление, я закусила губу, не зная, чего еще ожидать мне сегодня. Но спрашивать Кира не стала, решив, что раз согласилась выйти за него, то буду мудрой. Молчала, даже когда выехали за город, и вопросы не помещались во мне, распирая. Наконец, наш кортеж въехал на территорию комплекса «Голубое озеро» и остановился возле поляны, на которой была установлена арка из роз. К остановившейся машине подскочил Заур в элегантном серо-голубом костюме и распахнул нам дверь. Кир помог мне выйти и, подхватив на руки, пошел по дорожке. Я переживала, что из-за моего платья ему не видно куда ступает, и представляла, как будет весело, если он споткнется. Еще поглядывала на обилие народа, выхватывая лица мамы, сестренки, престарелого Беркута с неизменной тростью, улыбающегося на ошота. Дорожка криво петляла, проходя через сложную систему декоративных мосточков, установленных над ручейками, вытекающими из вздымающегося в центре фонтана. Они соединялись в наружном круге, образуя фонтанчики поменьше, и возвращались к центральному. Вот в лабиринте их мы и двигались. Я насчитала семь мостков и вспомнила, что это к счастью. Кольцами мы обменялись и скрепили наш союз подписями под аркой из цветов. Там же первый раз при всех Кир поцеловал меня. Потом нас стискали и поздравляли, одаривая букетами. Гости, кажется, радовались за нас больше нас самих. Только у мамы улыбка была грустная сквозь слезы, и голос предательски дрожал. Потом было праздничное застолье с бесконечными криками «Горько!», поздравлениями, наставлениями, подарками и нашим с Киром танцем. «Я думала, что это будет тот же наш сын своего отца», но зазвучала невероятно красивая романтическая мелодия, на удивление, незнакомая мне. «Пусть будет все вновь», — шепнул мне Кир. Упражняться в танце нам не довелось, поэтому публику отрепетированным выступлением порадовать не могли, зато от проникновенной мелодии и близости друг к другу получили огромное удовольствие сами. Когда стемнело, небо расцветилось всполохами салюта, и я в объятиях Кира думала что счастливее быть уже невозможно. Гости остались веселиться, у них по плану была вторая часть развлекательной программы, когда мы, попрощавшись со всеми, отправились к отдельно стоящему домику.